Противопоставление методов имело место в недавнем прошлом в биологии, когда отдельные агробиологи, всемирно подчеркивая специфичность историко-биологического метода, считали его едва ли не единственным, способным доставлять достоверную информацию о специфике биологического объекта. При этом игнорировалось значение методов физики, химии, математики, моделирования в раскрытии сущности процессов жизни. Страница 22. Специалисты-философы отмечают, что наряду с этим есть другая крайность – абсолютизация познавательных возможностей физических и химических методов, особенно в связи с переходом биологии на молекулярный уровень, где действительно трудно уловить отличие живого от неживого. Молекулярная биология широко использует методы органической химии, молекулярной физики, физической химии, полимерных соединений – рентгеноструктурного анализа, кибернетики и тому подобное. Столь широкое объединение многих небиологических и биологических научных дисциплин и их методов на одном участке общего фронта биологического познания оказалось необычайно эффективным. Однако здесь отчетливо вырисовывается не только новые возможности научного познания, но и реальная опасность механистического переупрощения биологических проблем – Утраты качественной специфики жизни в исследованиях на этом структурном уровне. Иначе говоря, перед современным биологическим исследованием, может быть с большей, чем когда-либо ранее, силой встает вопрос о пределах сводимости живых систем и, следовательно, эффективности новых развивающихся методов. Опасность механистического переупрощения – подстерегает не только в области молекулярной биологии, генетики, эволюционной теории, но и в других областях. Стоит также проблема исторической и генетической взаимосвязи старых и новых методов в соответствии классики и современности, разработки принципа соответствия в отношении методов частно-научного исследования. Необходимо исследовать, в какой мере этот принцип применим к данному случаю, в какой конкретной форме он проявляется в естествознании в целом и по отдельным широким отраслям знания. Эта задача может стать одной из главных проблем, разрабатываемых всеобщей и отраслевой методологиями. Свой вклад в ее решение должна внести и философская методология. В структурно-логическом плане координация – и субординация методов научного познания также базируется на философских принципах. Среди них важнейшее место занимает принцип взаимной дополнительности и принцип доминирования. Первый из них представляет собой модификацию философского принципа всеобщей связи и всесторонности рассмотрения второй конкретности истины. Любой метод науки – имеет свои теоретико-познавательные и логические возможности, за пределами которых его эффективность снижается или элиминируется вовсе. Страница 23. Вследствие этого для изучения сколько-нибудь сложных объектов требуются комплексы методов, способные компенсировать неполноту познавательных возможностей отдельных методов. Взаимная дополнительность становится таким образом главным условием, позволяющим избежать односторонности при выборе методов и их оперирования. Такого рода комплексирование неизбежно не только на уровне отдельной научной дисциплины, но и при решении многих проблем внутри той или иной области познания. При этом получение одинаковой информации из разных источников, То есть в ходе применения разных методов не всегда будет расцениваться как ненужное дублирование, ставящее под сомнение целесообразность использования методов дублеров. Кстати, не означает также, что исследователь должен стремиться к привлечению максимального количества методов, независимо от эффективности уже имеющихся в науке. В этом случае может сложиться методологический релятивизм. В определенных ситуациях бывает достаточно одного метода, и не всякий старый метод, каким бы авторитетом он ни был освещен, следует сохранять, если его разрешающая способность оказалась менее высокой в сравнении с недавно разработанным методом. Состав того или иного комплекса методов определяется по объективному критерию, сколь эффективно при этом решается конкретная познавательная задача. Принцип доминирования – Устанавливает неравнозначных методов в решении проблем и целесообразность их подчинения главному, ведущему в данной системе, или нескольким основным методам. Он нацеливает исследователя на то, чтобы внутри каждого комплекса методов была установлена субординация с ведущей ролью одного или нескольких из них, позволяющая максимально точно и полно познать объект в его целостности и специфичности. Всеобщая философская методология по отношению к частным методам служит обоснованием не только двух названных принципов, но и других, устанавливает логическую связь между отдельными группами методов. Применяя их, ученые имеют возможность скоординировать между собой те или иные уже имеющиеся методы, избежать односторонности в их оценке, использовании и выявить недостающие звенья исследования. Так, опираясь на принцип движения познания от явления к сущности, от живого созерцания к абстрактному мышлению, а в рамках абстрактного мышления от эмпирического к теоретическому, некоторые ученые обнаруживают, что на современном этапе развития биологической науки существует недооценка, теоретика познавательных возможностей методов, знаменующих начало перехода от эмпирического уровня исследования к теоретическому, методы идеализации формализации, аксиоматизации и другие. Страница 24. На основе принципа единства качества и количества и анализа под этим углом дрения ныне действующих биологии и методов делаются выводы о необходимости более широкого использования математического подхода в целях качественного анализа, в связи с чем ставится в порядок дня вопрос о биоматематических методах то есть о специальной разработке отдельных его видов применительно к биологическим объектам. Из этого видно, что философско-методологические принципы движения познания от явления к сущности, единство качества и количества, конкретности истины, всесторонности рассмотрения способны быть координирующим началом в общей системе методов науки. Такую же в сущности роль играет принцип единства уровня организации материи и развития, Единство структуры и функции, взаимосвязи необходимости и вероятности и тому подобное. Координирующая функция в сфере частно-научного исследования сводится диалектизации оперирования методами. Философский метод не может привести к успеху в науке, если при решении частных задач применяется в отрыве от общенаучных и специальных методов, Он не есть некая отмычка, которая позволяет сама по себе делать какие-то открытия в частных науках. Плодотворное координирующее воздействие всеобщего философского метода осуществляется не автоматически. Предпосылки, содействующие успешному решению задачи исследователям, входят глубокое знание им специального предмета исследования, владение всем необходимым комплексом частных методов, методикой познания, достаточный опыт работы с объектом исследования, знакомство с историей и философии, с опытом применения диалектики к решению конкретных научных проблем, умение самостоятельно применять ее. Интегрирующая функция философии Термин «интеграция» от латинского интегратио, «восстановление», «восполнение» означает объединение в целое каких-либо частей. Он применяется во многих науках и практике и уже утвердился в статусе общенаучного понятия. Некоторые из философов полагают, что по своей всеобщности это понятие приблизилось к классу философских категорий. Применительно к функциям философии термин «интегрирующий» связан с представлением об объединяющей роли философского знания по отношению к какому-либо множеству элементов, составляющих систему или способных образовать целостность. Здесь учитывается также определение и устранение дезинтегрирующих факторов, ведущих к разобщенности системы, к чрезмерному росту относительной самостоятельности элементов или частей в ее составе, появление недостающих ее звеньев, элементов или связей, активное включение которых в функционирование системы придает ей большую гармоничность и оптимальность, то есть повышает степень ее упорядоченности, организованности. Страница 25. Мы будем применять термин «интеграция» в смысле противоположном понятию «дезинтеграция». Процесс формирования отдельных научных дисциплин, как известно, происходил в результате отграничения предмета каждой науки от предметов других наук. Стержнем того или иного предмета исследования были объективные законы действительности, но отпачковываясь от системы протознания, дисциплины оказывались, как правило, об изоляции друг от друга. Элементы науки, отдельные научные дисциплины, становились самодовлеющими в своей автономности, естественные связи между ними нарушались, структурные взаимодействия исчезали. Такое взаимодействие было характерно не только для отношений между крупными отраслями естествознания, но и для отношений между дисциплинами внутри отраслевых рамок науки. В результате сама наука из целостной системы знания, какой она была в античную эпоху, все более превращалась в суммативную, хотя и с более специализированными элементами, углублявшими познание. Взаимная РАЗМЕЖОВКА наук – Дифференциация изоляционистского типа являлись ведущей тенденцией в сфере науки вплоть до XIX века. И несмотря на большие успехи, достигнутые наукой на пути прогрессирующей специализации, происходил рост рассогласования научных дисциплин. Возник кризис единства науки. В этих условиях диалектический подход к науке, независимо от того, как он применялся стихийно или сознательно, оказался способным устранять разграничительные рубежи между научными дисциплинами и выявлять естественные их связи. В основе решения проблемы интеграции знания лежит прежде всего философский принцип единства мира, поскольку мир един, постольку его адекватное отражение должно представлять единство. Системный, целостностный характер природы обусловлюет целостность естественно-научного знания. В природе – Нет абсолютных ограничительных линий, а есть относительные самостоятельные формы движения материи, переходящие друг к другу, составляющие звенья единой цепи движения и развития. Отсюда и науки, изучающие их, могут обладать не абсолютной, а только относительной самостоятельностью, и переходы между формами движения материи должны найти выражение в переходных науках. Страница 26. Такие пограничные науки могут быть сложно-составными, характеризующимися не только свойствами других наук, как в примерах с электрохимией и физической химией, но и свойствами трех и более научных дисциплин. По своим философским основаниям они оказываются директичными науками, ибо выражают в своем содержании структурную связь между ранее разорванными элементами науки в целом, демонстрируют единство обособленности, Прерывности и взаимопроникновения непрерывности. Они двойственны в том отношении, что, будучи объединяющим, интегрирующим фактором в системе науки знаменуют новый шаг по пути специализации и представляют собой единство противоположных тенденций дезинтегративной и интегративной. Помимо переходных или связующих дисциплин, их интегрирующая роль касается только смежных отраслей знания имеется еще два типа наук-интеграторов. Это синтезирующие, объединяющие ряд далеко стоящих друг от друга наук, например, кибернетика, социальная экология, а также недавно появившийся тип проблемных наук, не имеющих своим предметом те или иные формы движения материи или взаимопереходы между ними. Они возникают для исследования и решения определенной проблемы, например, онкология, решающая проблему опухолевых заболеваний. Эти науки представляют собой синтез целого ряда наук и по отношению к наукам предыдущего типа являются прикладными. Все три типа наук представляют собой средство интеграции научного знания. Этот способ интеграции в результате взаимопроникновения методов исследования «Интеграция по методу». К этому способу интеграции относятся математические и философские методы, или математизация и философизация науки. Математический аппарат проник в самые разные науки, объединяя их между собой единством метода и своеобразным общим языком. Аналогичную роль играет категориальный аппарат философии. В результате междисциплинарное единство научного знания реально осуществимо. Категории философии – Объект, субъект, системность, развитие, детерминизм, необходимость, закон, структура, причинность, случайность и другие, все более глубоко проникают частные науки в ткань всего научного знания, осуществляя категориальный синтез знания на эмпирическом и теоретическом уровнях, выступая своеобразным категориальным каркасом всего научного знания, создают и укрепляют его единство Целостность. Страница 27. В современный период отмечается сближение философии математики, что усиливает интегрирующую силу философского и математического метода. К настоящему времени в науке действует множество интегрирующих факторов, которые позволяют утверждать, что она стала целостным системным образованием. В этом отношении наука вышла из кризисного состояния, и проблема состоит теперь в достижении еще большей ее организованности, упорядоченности. В современных условиях процесс дифференциации наук не только не приводит к их дальнейшему разобщению, а наоборот к их взаимному цементированию. Однако разобщение наук далеко не преодолено, а на отдельных участках научного знания оно иногда даже усиливается. И несмотря на это, тенденция к интеграции, к синтезу наук становится не только все более заметной в наше время, но и доминирующей. На уровне науки в целом философия выступает в качестве одного из необходимых факторов интеграции научного знания. Существует множество видов, типов и уровней интеграции. Ученые, специально исследовавшие интегративные факторы, разделяют их по степени общности на частные, общие и наиболее общие. В результате выявляется такая их иерархия, закон, метод, принцип, теория, идея, метатеория, конкретная наука, метанаука, смежная наука, комплексная наука, научная картина мира, философия. И здесь каждый последующий фактор выполняет интегрирующую роль по отношению к предыдущему. Интегрирующие силы каждого фактора определяются в конечном счете степенью общности закономерности и свойств той предметной области, которая им отражается. Поэтому любой из конкретных интеграторов имеет свои определенные границы. В каждом отдельном случае интеграции наук естественных, технических, общественных указаны интегративные Факторы, что отмечает Н.Р. Ставская, координируют и субординируют научные дисциплины в относительное групповое единство, обусловливая специфический механизм их взаимопроникновения. Но... Научная философия выполняет свою функцию с одной стороны непосредственно путем диаректизации частно-научного мышления, объединения философских категорий во все науки, выработки у ученых наиболее общего представления о единстве природы и тому подобное, с другой опосредованно через серию интеграторов разной степени общности благодаря участию в создании связующих, синтетических, проблемных наук, частно-научных картин мира и тому подобное. Философия поступает самым общим интегратором. Страница 28. Причем ее внутринаучная интегрирующая функция составляет лишь разновидность общей интегрирующей функции. Сюда входит помимо того общекультурная интегрирующая функция. Она нацелена также на преодоление разобщенности различных сфер общественной жизни, уровней социальной организации и социальных структур, включая взаимную отчужденность материального производства и духовной культуры, умственную и физического труда, идеологии, науки, искусства и науки, не говоря уже о разобщенности человечества по экономическому, классовому, национальному, расовому и государственному основаниям. Логика гносеологической функции философии. Она заключается в разработке самого философского метода, его нормативных принципов, а также в логико-гносеологическом обосновании тех или иных понятийных и теоретических структур научного знания. Выработка информации, необходимой для совершенствования элементов всеобщего метода, сочетается с применением ее для развития общенаучных методов познания, например, системного подхода, метода моделирования. Будучи примененными к построению научных теорий, принципы диалектики как логики включаются в состав их логических или гносиологических оснований. Частные науки специально не изучают формы мышления, его законы и логические категории, и вместе с тем они постоянно сталкиваются с необходимостью выработки логика методологических средств, которые позволяли бы, отходя на время от объекта, в конечном счете приходить к нему, обогащая свое истинностное о нем представление. Частные науки нуждаются в логике, гносеологии, всеобщей методологии познания Эту функцию выполняет диалектика как логика. Если общая гносеология убеждает в возможности и необходимости адекватного научного познания объекта, то диалектика как логика вместе с формальной логикой призвана обеспечить достижение этой адекватности. Она разрабатывает средства наиболее полного, точного отражения развивающейся, непрерывно изменяющейся сущности объекта. Диалектика – а задает общие ориентиры познавательной деятельности в различных областях теоретического естествознания, а разработка диалектикологических принципов познания, проводимая в тесном единстве с обобщением новейших достижений методологии естественных наук, придает практическую значимость общей методологической функции философии. Итак, мы рассмотрели методологические функции философии, коснулись далеко не всех сторон философского метода но и изложенного достаточно как мы полагаем для того чтобы дать определенный ответ на вопрос нужна ли философия